Возвращаюсь однажды домой уже к вечеру и застаю писаря Федьку на улице с моей Хавой, с третьей дочерью, следующей Загодл. Увидав меня, парень повернулся, снял передо мною шапку и ушел. Спрашиваю у Хавы, что тут делал Федька? Ничего, говорит. Что значит ничего? Мы разговаривали, отвечает она. «А что общего у тебя с Федькой?» – спрашиваю я. «Мы», – говорит она, – знакомы уже давно. «Поздравляю тебя с таким знакомством!» – говорю я. «Хорошая компания для тебя, Федька!» «А ты разве его знаешь?» – отвечает она. «Знаешь, кто он такой?» «Кто он такой? Я не знаю!» – говорю я. Родословно его не видал, но понимать понимаю, что он должно быть очень знатного рода. Отец его, наверное, был либо пастух, либо сторож, либо просто пьяница. Тогда она мне заявляет. Кем был его отец, я не знаю и знать не хочу. Для меня все люди равны. Но то, что сам он человек необыкновенный... «Это я знаю наверняка. А именно, — спрашиваю я, — что же он за человек такой? А ну-ка, послушаем. — Я бы сказала тебе, да ты не поймешь. — Федька, — это второй Горький. — Второй Горький. А кто же такой был первый Горький? — Горький, — отвечает она. Это нынче чуть ли не первый человек в мире. Где же он обретается, говорю я, твой мудрец? Чем он занимается и что он проповедует? Горький, отвечает Хава, это знаменитый писатель, сочинитель, то есть он книги пишет, и к тому же редкий человек, чудесный, замечательный, честный, Тоже из простонародья, нигде не учился. Все самоучкой. Вот его портрет. При этом Хава достает из кармана карточку и показывает мне. «Вот это, — говорю, — и есть твой праведник, Рэп Горький?» Готов поклясться, что я его где-то видал. Не то мешки на станции грузил, не то бревна в лесу таскал. Что же это, по-твоему, недостаток, если человек своими руками хлеб добывает? А ты сам не трудишься? А мы не трудимся? Да, да, отвечаю я, конечно, ты права. В Писании прямо так и сказано. От трудов рук своих будешь кормиться. Не будешь трудиться, есть не будешь. Однако я все же не понимаю, что здесь надо Федьке. По-моему, лучше бы ты была с ним знакома на расстоянии. Ты не должна забывать, говорю, откуда пришел и куда идешь. Кто такая ты и кто он?